Вопрос, сколько именно пороха должно быть в заряде, был предметом замысловатых вычислений и бесконечных диспутов между артиллеристами. Справочники предлагали самые разнообразные формулы. «Умножь вес ядра на столько его диаметров, сколько уложится один за другим в казенной части», рекомендует одно руководство. «Произведение умножь на 6- это произведение разделено девяносто шесть». Частная даст тебе количество пороха, потребное, чтобы зарядить орудие перед боем.